Глава 43. При виде Бекса, ждущего в одиночестве на замерзшей стоянке, рядом с черным фокусом, подбрасывающего электронный ключ, я в который уже раз испытываю удивление и признательность за то, что он так старается, помогая мне, в то время как все остальные, похоже, против меня. «Вы обманули старуху с косой», — говорит Бекс, когда я подхожу к нему. «Старуху с косой? Уинстерни». Я заметил ее, когда расписывался в журнале за фокус. Это ее прозвище? Старуха с косой. Вид у нее такой. Протягиваю ему две литовских папки и говорю, что нам нужно поторопиться. В ответ он предлагает заглянуть в машину. Я вижу на заднем сиденье пухлый конверт из плотной бумаги и пачку 50-фунтовых банкнотов. «Ваше первое три желания», — говорит Бэкс. «Не здесь». Я поспешно отстраняю его руку. «Какие причины ты назвал?» «И не спрашивайте». «Чем меньше знаете, тем лучше». «А четвертое?» Кивнув, Бэкс называет по памяти улицу и номер дома. «Килберн». «Я протягиваю руку, чтобы взять ключ от фокуса, но Бэкс вручает мне ключ от своей астры. Я не мог рисковать, записывая фокус на ваше имя». Окидываю взглядом его машину, помятую и поцарапанную, и открываю дверь. Она издает болезненный стон. Я спрашиваю Бекса, не сломается ли его машина, и он с гордостью отвечает. Нет проблем. Она доедет до Мекки и обратно. Я говорю, что это его религия, а не моя. Если вы поедете на фокусе, будучи отстраненным от дел, и это всплывет, разверзнется преисподняя. И это уже ваша религия. Я вынужден с ним согласиться. Нам нужно отключить телефоны. «Вы так думаете?» – с сомнением спрашивает Бэкс. «Невозможно определить, кто может следить за нами. Кто, как вариант, следит за нами прямо сейчас?» Я отключаю свой телефон, и Бэкс неохотно делает то же самое. Садясь в его машину, я говорю ему. «Ты едешь первый, я следую за тобой». Высокое узкое здание стоит на продуваемом всеми ветрами T-образном перекрёстке на границе Кэлберна и Уиллсден-Грина. Напротив убогая пивная на одном углу и закрытая заправка на другом. Дома, стоящие по этой улице, когда-то были дешёвыми, а теперь стали дорогими. Вот только это здание не такое навороченное, как его соседи, с обшарпанной деревянной входной дверью и простым бронзовым молотком. Я подхожу к Бэксу, остановившемуся в четырёх машинах впереди. Он протягивает мне пухлый конверт. "Шеф, вы полагаете, это сработает?" Я ничего не отвечаю. На самом деле просто не знаю. Мне нужно установить связь с Сэр, и это единственное, что приходит мне в голову, если не считать молитвы. Но как меня всегда учили, Бог помогает только тем, кто сам делает первый шаг. «Всю свою жизнь я прожил в полуверии, теперь уже не знаю, верю ли во что-либо. Но знаю, что должен сделать этот шаг. Пока мы идем к дому, я спрашиваю, «А у меня какое прозвище?» Бэк сделает вид, будто ничего не услышал. «Прозвище есть у каждого». «Вы правда хотите знать?» «Да, хочу. Моего отца звали шерифом. Он упорно отказывался объяснить мне, почему». Много лет спустя я узнал, что отец получил это прозвище ещё когда проходил стажировку. Он безоруженно зашёл в один из перетонов в Брикстоне, полный крутых ребят с Ямайки, все со стволами, и забрал подозреваемого, который был ему нужен. Говорят, он был похож на актёра Джона Уэйна из голливудского вестерна, такой уверенный в себе, что все были уверены, будто у него есть прикрытие. Вас называют Иисусом. Иисусом? Я смеюсь. Возможно, всевидящий Отец всё-таки присматривает за мной. В участке, да, Иисусом. И ты тоже зовёшь меня так. Не в глаза. Почему? Я имею в виду, почему Иисус? Вы хотите знать? Потому что вы уверены в том, что можете ходить по воде. И полагаю, многие ждут, когда вас распнут. Меня так сильно ненавидит? Кое-кто Но вы делайте своё дело, а только это и нужно, не так ли? Лично я никогда не видел в этом ничего плохого. Надеюсь, когда-нибудь я сам смогу делать то же самое. Быть беспощадным, когда это требуется. Я уже собираюсь воспользоваться дверным молотком, когда Бэкс указывает на предательски обледеневшие ступеньки, ведущие вниз. Я спускаюсь первым, и там звонок. И я в него звоню. Через какое-то время дверь открывается, и в неё выглядывает психиатр Натан, долговязый в свободном зелёном кардигане и джинсах, раздражённый так же, как и тогда, когда отказал мне в лечении в приёмном отделении неотложной помощи. Убирайтесь вон, говорит он, но я поднимаю папку и показываю написанное на ней его имя. Бенджамин Томас Натан. Люди жутко пугаются, когда называешь их полным именем, и действительно лицо Натана вытягивается. Я предлагаю нам втроём спокойно поговорить. Без слов Наттон проводит нас в приёмную, где пахнет сырой штукатуркой и медицинским спиртом. Помещение голое, если не считать двух стульев и письменного стола, заваленного пыльными бумагами и выстроившихся трудов по психиатрии на самодельной полке. Я стучу по папке. Мистер Наттон, вы помните, как сегодня приняли меня в больнице Кэмден и отказались помочь? Кивнув, он начинает в негодовании защищаться, но я его перебиваю. Тогда у меня возникло ощущение, что ваше лицо мне знакомо. Теперь я точно это знаю. Нервно взглянув на папку, Натан садится на стул, подобрав под себя ноги, словно готовый в любой момент скачать. Бросает взгляд на Бекса, оставшегося стоять у двери, скрестив руки на груди. «У моего шефа амнезия, как он уже объяснял сегодня утром», — говорит констебль, — И нам нужно вернуть его память. Натан всеми силами пытается изобразить гнев, но тело его выдаёт. Он хрустит пальцами и закидывает одну кослявую ногу на другую. Я уже сказал мистеру Блэкли в больнице сегодня утром, что такие вещи быстро сделать нельзя. И у меня такое ощущение, будто внутри меня есть ещё кто-то. Говорю я, и Бэк удивлённо смотрит на меня. Это нелегко, но я должен всё высказать. Другой человек Я видел его работу на своём компьютере. Он подписывается одной буквой R. Он похож на меня, но он другой, жёстче. Все его ненавидят. Я не знаю, понравился бы он мне самому. Но он знает то, чего не знаю я. Я вижу обрывки. Мне кажется, я помню, как вчера вечером у меня на глазах убили женщину. Точнее, её убили на глазах у R. Он пытался её спасти. Он мне нужен. Мне нужно узнать то, что знает он. Выкопать его. Сделайте всё, что для этого потребуется. Операцию, всё что угодно. Возможно, но в спешке такое не делается, мистер Блэкли. Вероятно, потребуется несколько недель, чтобы добиться доферии этого R у вас внутри, как вы говорите, чтобы попросить его выйти на белый свет и заговорить. Если сделать что-либо не так, для вас это возможно обернётся долгосрочным психическим. Времени нет. Перебиваю его я. Есть мёртвая женщина, которую убили тогда, как я, тогда как он должен был её защитить. И ещё одна в больнице в коме. Мне нужно, чтобы вы помогли найти этого Эр. Помогли мне поговорить с этим другим человеком, которым я был. Натан откидывается назад и смотрит в потолок. Где-то в глубине квартиры слышны голоса по телевизору. Натан вздыхает, и я предполагаю, что это, вероятно, одна из его стандартных уловок. На мой взгляд, работа психиатра мало отличается от моей, и я и Натан манипулируем людьми, чтобы заставить их раскрыться. Я могу предложить подозреваемому сигарету. Он может предложить пациенту таблетку. Оба мы делаем вид, будто нам известно больше, чем на самом деле. Нужно заставить своего собеседника почувствовать себя большим или маленьким, или одиноким, чтобы тот лопнул. Все, что для этого потребуется. Я нарушаю омолчание первым. Назовите ваши расценки. Следует несколько секунд этического и профессионального раздумья. Наконец, Натан говорит. Гипотетически, есть один препарат на металл натрия, сыворотка «Правда». В прошлом американцы вкалывали его шпионам, чтобы те выложили свои секреты. Это противосудорожное средство. Когда-то применялась в пихиатрии, но теперь практически не используется. Оно чересчур опасное. Доза слишком маленькая, ничего не происходит. Доза слишком большая, и у вас на руках мертвый пациент. Натан умолкает и смотрит на меня. Я отмечаю, что вопрос денег он не затронул. Сколько времени ему нужно? Спрашиваю я. А металлу натрия? Столько, сколько потребуется. Если вообще что-либо произойдёт, никакой гарантии нет. Возможно, станет лишь ещё хуже. Побочные эффекты не радуют: потеря ориентации, галлюцинации, отсутствие рефлексов и сердечная недостаточность это лишь некоторые из них. У меня есть небольшой запас на экстренные случаи, но я использую препарат только в больнице. Без квалифицированного ревматолога вы запросто можете умереть. Я делаю глубокий вдох. Никакой больницы. Я не хочу привлекать Никого постороннего. Натан подаётся вперёд. Я буду рисковать своей работой и вашей жизнью. На вашу жизнь мне насрать, но работа для меня важна. Я снова стучу пальцем по папке. Мы можем предать это огласке, а можем сохранить всё в тайне. Дайте мне посмотреть, что там. Натан протягивает руку. Вам прекрасно известно, что там. После укола вы будете вольны сделать с этим все, что пожелаете. Хранить у себя или уничтожить. Это единственный экземпляр. Натан убирает руку и барабанит пальцами по столу. Я не говорю, что сделаю это. Я чувствую, что у него нет желания выполнять мою просьбу. Мы можем подсластить сделку. Я киваю Бексу, и тот показывает Натану пачку 50-фунтовых банкнотов. Это деньги предназначены для расплаты с осудомителями. Скажите, сколько вам нужно. В конце концов оказывается, что Натана не нужно особо обежать в том, что касается угрозы для моего здоровья и рассудка. Печально видеть, как легко покупаются люди. Он поворачивается к Бэксу. Вам нужно будет наблюдать за ним по меньшей мере 2 часа. Что-либо необычное, затрудненное дыхание, потеря рефлексов, даже не раздумывайте, вызывайте скорую и молитесь. Теперь Натан относится к этической стороне принятия денег значительно спокойнее. Он забирает всю пачку, профессионально пересчитывает банкноты и убирает их в ящик стола. После чего подходит к шкафу и достает шприц и ампулу. Набирает жидкость в шприц и выпускает из иглы струйку. И я с любопытством отмечаю, что теперь... Когда он занят своим делом, вся его неловкость исчезла. По телевизору где-то далеко плачет ребенок. «Я скажу вам в качестве бесплатного бонуса», говорит Натан, оборачиваясь ко мне, «как я уже говорил вам сегодня утром по поводу вашей амнезии, этот другой человек, этот ваш Эр, появился не вчера вечером». «Да, это началось полтора года назад. Он присутствовал задолго до этого». «Не понимаю». «Я и не жду, что вы это поймете». «И в глубине души надеюсь, что вы не поймете это никогда». Он вкалывает иглу точно в вену. Ему уже не терпится поскорее от нас избавиться. Через считанные секунды Натан уже отпирает входную дверь. Снегопад усилился. Времени половина восьмого. «Я ничего не чувствую», — говорю я. Не почувствуйте еще несколько минут, и я не хочу, чтобы вы находились здесь, когда это начнется. Вас здесь не было. Вы сами решили рискнуть. Он ежится на пронизывающем ветру. Что насчет папки? Она ваша. Я вручаю ему папку и повторяю, что это единственные экземпляры, что он может делать с ней все, что пожелает. Почему я должен вам верить? Сами взгляните. Натан открывает папку и поднимает взгляд на меня. Долбоный ублюдок. Работая полицейским, одно узнаю точно совесть нечиста у всех. Он швыряет мне в лицо листы чистой бумаги. Я напоминаю ему, что деньги он по-прежнему может оставить себе. Я не ублюдок, чтобы он не говорил. Это всё ир. Но Натан говорит: "Иди тёба к такой-то матери".